Господь готов к свершению итогового акта творения. Все еще идет шестой день, который, напомню, сотворены животные суши. Но, оказывается, не все. Осталось дать жизнь еще одному существу, даже и не животному в глазах авторов Библии, а чему-то неизмеримо более значительному. Значительность предстоящего финального акта подчеркивается тем обстоятельством, что Богу потребовался совет посторонних. Об этом сказано вскользь, но примечательно, что раньше все команды шли от Господа как бы в пространство, не допускали обсуждений и выражены были исключительно в первом лице. Фраза «сотворим» действительно звучит так, словно Всевышний обращается к кому-то, Хотя кто еще может выслушивать его приказания? В вавилонском мифе о сотворении мира, который адаптировали авторы Жреческого кодекса, Бог отнюдь не пребывает в одиночестве. Фактически богов множество, и слово «бог» в этом источнике есть не что иное, как перевод еврейского «элохим» множественного числа от слова «бог». Конечно, допускать хоть в малом политеистическую интерпретацию истории сотворения мира, как она изложена в Жреческом кодексе, значит слишком многого требовать от тех, кто рассматривает Библию как священную книгу. И были предложены альтернативные объяснения. Фразу «сотворим» вместо «сотворю» как и последующее употребление местоимения «наш», следовало понимать либо в смысле царственного, либо редакторского «мы». То есть смущающие покой верующего слова как бы подчеркивали высокое происхождение говорящего или наоборот служили безликим штампом, принятым в научной литературе. Одно возражение, правда, при этом не снимается – Употребление этого самого «мы» по отношению к единственному числу – изобретение новейшего времени. Во всяком случае, авторам Библии оно было неведомо. Можно сопротивляться множественному числу и дальше, утверждая, что оно употреблено с целью подчеркнуть гигантское множество функций, выполняемых божеством – его, так сказать, бесконечность. Но нетрудно догадаться, что это скользкая дорожка. Она прямиком ведет к признанию многобожия. Что же остается в качестве возможного объяснения? Ангелы. Вполне могло статься, что задолго до начала событий, описанных в первом стихе книги Бытие, Господь сотворил свое собственное небесное государство – собрав при дворе сонмы ангелов. Тогда весь процесс творения, описанный в жреческом кодексе, проходил с их помощью, во всяком случае, при их молчаливом восхищении. Если так, то финальное обращение сотворим означает, что Бог обращает их внимание на особо виртуозную часть операции или на худой счет, Хочет увериться, что никто из аудитории не отвлекается и чудо не пропустит. Однако и это объяснение не работает. Представление о множестве придворных ангелов в небесных чертогах возникло позже. Точнее, в тот исторический период, когда евреи входили в состав империи персов, среди которых преобладала дуалистическая философия мироздания. Во времена же, когда жреческий кодекс обрел свою нынешнюю форму, персидское влияние еще не проявилось в достаточной мере. С точки зрения христиан, рассматривающих своего Бога как Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, употребление множественного числа как раз легче всего объяснимо. Это просто общение между всеми тремя ипостасями, их внутренние беседы. Очень интересная мысль. Все как будто расставляющее на свои места. Если бы ни одно «но», нигде в Ветхом Завете нет ни намека на то, что евреи признавали идею Троицы. Можно объяснить возникающее противоречие прямолинейно, что называется в лоб.